Глава ч е т в р т На близкой к пределу скорости в скольжении запрыгнул на крышу одного из правительственных зданий на противоположной отрезвы стране площади и оглянулся. Людское море внизу поражало. В прошлой жизни из-за своей профессии я видел много демонстраций, протестов, траурных процессий, но то, что предстало моим глазам сегодня в в и л ф л и е с е в корне отличалось от всего виденного ранее. Это отличие было не в отсутствии транспарантов, лозунгов, трибуны и прочих признаков организации, даже не в привычной для такого большого собрания людей тишине. Главное было в ощущении, в настроении. Сложно передать словами. Это надо было видеть, наблюдать, чувствовать. Люди на площади ощущались как единое целое, как мерно колыхающаяся морская гладь. Спокойная, но в ней чувствовалась скрытая мощь, которая, пробудившись, может поднять такое цунами, перед которым многие природные катаклизмы покажутся совсем незначительными. Зрелище завораживало, притягивало взгляд, гипнотизировало. Усугублялось это особым восприятием мира из-за злома, когда все кажется не совсем настоящим, будто нарисованным. Минуты полторы смотрел вниз и, наверное, продолжил бы это занятие намного дольше, если бы в правую руку не кольнуло напоминание слова о данном обещании. Да, да, помню. Мысленно отмахнулся от шпаги и, бросив еще один взгляд вниз, перешел в скольжение, стремительно удаляясь от центральной площади города. Уверен даже, несмотря на мой немалый жизненный опыт, не находясь я в состоянии проекции после разговора с р е й г а м и и выходки Крикса. Меня бы сейчас потряхивало на адреналиновой волне, но все же то, что я рыцарь Злома, имеет определенные преимущества, и даже после всех потрясений этого утра мой разум относительно чист, а не забит противоречивыми эмоциями. Удалившись на пару кварталов, выхожу из скольжения, сбрасывая скорость. С одной стороны, мне надо торопиться. А с другой врываться в монашескую обитель без даже минимального представления о том, как я буду вести диалог с с о з и д а ю щ и м не самая лучшая идея. т у ч о н к а из тех людей появляться перед которыми неподготовленным, как раз то, что совершенно точно можно назвать глупостью, особенно если у тебя есть какие-то секреты, которые ты хотел бы сохранить в тайне. Но и тянуть время тоже плохой выбор, так как в сложившейся ситуации. каждое мгновение может быть решающим. Майя Грим, мне и правда кажется, что эта девушка сейчас является своеобразным краеугольным камнем, тем самым, который может как вызвать лавину необратимых изменений, толкающих общество к кровавой резне, так и наоборот послужить основанием для фундамента еще более прочного, чем был ранее. Самое плохое я совершенно не знаю. Как она может себя повести и что делает в данный момент? Та дуэль в университете, то с каким спокойствием она проткнула живого человека. Недвусмысленно говорит, что она способна на совершенно неожиданные действия. И что на уме у этой юной девы? Мне непонятно. А все прогнозы, которые м е л ь к а ю т в голове, больше похожи на то, что в народе принято называть писановилами на воде. Ситуация усугубляется тем, что Майя только один из факторов, безусловно важный, но помимо нее существует еще и тучонг, герцы, кланы, клерикалы и власть. В общем, многие и многие, в том числе мне совершенно неизвестные силы. Уверен, все, у кого есть какое-то влияние или намек на него, попытаются поймать свою золотую рыбку в знатно в з б а л а м у ч е н н о й Эшеном водиться. Так всегда для кого трагедия. А для кого-то и шанс. Дом на холме з а м о к г е р ц о г а обогнул по широкой дуге. Разумеется, быстрее было бы пробежать напрямик, но я предпочел сделать крюк, обойдя даже парковую охраняемую зону, закрытую для обычных горожан. Не то чтобы чего-то в с е р ь е з опасался, каких-то систем слежения или чего-то подобного. Нет, скорее доверил с я и н т у и ц и и которая и толкнула меня на обходной путь. Монастырь, в котором настоятелем является куратор рыцарей злома, несмотря на то, что находился на возвышенности, все равно был расположен так хитро, что увидеть его можно было только почти уперевшись носом в ворота. Старая каменная кладка, будто специально спрятана под плотным покрывалом вьющихся ветвей. За этой невысокой стеной непривычные для о с т а л ь н о г о города здания в восточном стиле прячутся под тенью раскидистых крон. древних вязов. Здесь красиво, даже у входа, да и настроение местная архитектура, плотно переплетенная с парковым ансамблем, создает особое, неспешное такое тягучее, умиротворяющее. Огромный мегаполис, расположенный всего в нескольких сотнях шагов вниз по холму, кажется далеким и каким-то иллюзорным, только эти стены и опоясывающие их вьюны настоящими. Когда стоишь перед невысокой аркой ворот монастыря, то по неволе осознаешь, что есть мирское, а есть что-то иное. Уверен, у каждого посетителя это чувство и н о г о е здесь возникает свое. На секунду задумался, не стоит ли мне выйти из узлом а и постучать в ворота в физическом облике просто как дань вежливости, но все же откинул эту мысль. т у ч о н г благодаря своему дару и так меня заметит. А стоит ли рядовым послушникам в обители знать о моем визите? Вот в этом совсем нет уверенности. Проходить сквозь ворота не стал. Все же ощущения, возникающие во время перехода через твердые объекты в изломе, не самые приятные. Поэтому просто перепрыгнул через не такую и высокую стену. Перепрыгнул и едва не упал сверху на молодого монаха в оранжевом одеянии. Полноватый, уже лысеющий, несмотря на то, что ему едва было больше двадцати лет, парень садовыми ножницами подрезал кустовые ветви около ворот. Вот ему на голову моя проекция чуть не упала, успел оттолкнуться от края стены пальцами и приземлился всего в шаге от него. Юный послушник явно что-то почувствовал, отложил ножницы и огляделся. Вполне вероятно, что и правда что-то ощутил. Так как его аура, в отличие от обычных людей, сияла куда как активнее, не на уровне т у ч о н г а конечно, но и не как у слабых сенсов. Насколько я уже разбирался в этом вопросе, потенциал этого послушника был примерно на уровне видящего. Еще в свой первый визит в эту обитель я отметил, что почти все монахи, которые мне здесь встречались, явно н е с у т на себе отпечаток одаренности. Возможно, закрытость данного монастыря, его м а л о известность и близость к замку как раз и обусловлена тем, что здесь проходит начальную подготовку сенсы, которые решили ступить на путь служения. Моя интуиция была точно на стороне этого предположения. Внутри обители жизнь текла своим привычным размеренным чередом, будто и не было никаких трагических новостей из города. Будто не замер весь мир, устремив взгляд на Велфлиес. Монахи с оспокойными и даже какими-то умиротворенными лицами занимались повседневной рутиной, читали старые даже на вид книги и свитки или предавались медитации. Но все же что-то ощущалось за всем этим внешним спокойствием, что-то неправильное, немного самую каплю наигранное. Так как территория монастыря была не такой и большой, то даже не входя в скольжение, я пробежался по нему за пять минут. насчитал за это время двадцать четыре служителя, но т у ч о н г а не нашел. Ни его самого, ни следов его могучей ауры, которую у меня бы получилось разглядеть даже сквозь почти полуметровые каменные стены. Зато заметил как минимум еще трех монахов силой не менее видящих, помимо встреченного у ворот. что явно выходило за рамки случайности или совпадения, а значит, моя интуиция скорее всего не ошиблась. Единственное место, которое я не посетил при обходе, была та площадка для медитации, на которой разговаривал с настоятелем во время своего первого визита. К ней и направился, когда не нашел т у ч о н г а ни в кельях, ни в залах, ни в саду, ни на тренировочном поле. Шел не спеша, огибая монахов с особенно сильными аурами по широкой дуге. Проходя под тенями могучих вязов, размышлял: стоит ли мне показаться в реальности и задать монахам прямой вопрос, где чёрт возьми ваш настоятель? С одной стороны, это было бы самым быстрым вариантом поиска. С другой же не факт, что они знали. Я уже начал подозревать, что, вероятно, с о з и д а ю щ и й находится в замке. Так как является куратором р ы ц а р я от клерикалов, и скорее всего, раз его нет в монастыре, то он на с о в е щ а н и и у герцога. А в том, что весь дом на холме стоит на ушах после к р ы с и н о о г о теракта, у меня нет ни малейших сомнений. Поднявшись по узким ступеням вверх, вышел на уже знакомую мне каменную площадку, с которой открывался столь впечатливший меня в прошлый раз вид на залив. Поднялся и замер, застыл. У медитационного круга, поджав колени под подбородок и обхватив ноги руками, сидела девушка, одетая в светлые брюки, стоптанные кроссовки и свободно сидящую блузку. Глубоко вздохнув, я присел напротив нее и вышел из и з л о м а Рейк. Разумеется, она не только меня тут же заметила, но и услышала рев от моего перехода в реальность. Заметила и увидела, но даже не моргнула. Так и продолжила сидеть с открытыми глазами, не шелохнувшись, не вздрогнув от неожиданности. Ее взгляд был настолько полон боли и горечи, что не надо быть сенсом, чтобы почувствовать то внутреннее опустошение, которое полностью ее поглотило. б у д ь на моем месте настоящий зао, он кинулся бы теребить, расспрашивать, возможно, утешать. Я же поступил совсем иначе. Отзеркалил ее позу, также подобрав колени и обхватив их руками, замер. Конечно, по человечески правильным было бы поднять при этом забрало, но видимо я слишком циничен и параноидален, раз не могу открыться даже в такой ситуации. Поэтому просто сидел рядом и молчал. Минуту, пять минут, десять. Не шелохнулся даже тогда, когда через полчаса почти неслышно появился седой монах. И поставил между нами чайный набор. Поставил, молча поклонился и ушел, оставив нас сидеть как каменные изваяния. Ароматный пар от заварочного чайника невысоко поднимался в свежем утреннем воздухе, будто рукотворный легкий туман. В моем горле давно пересохло, но сдержал себя и даже не потянулся к оставленным монахом пиалам. Сквозь забралы я смотрел в чужие, потерянные, невероятно красивые еще недавно. А сейчас совершенно пустые глаза в надежде все же разглядеть в них хоть какой-то огонь жизни. У меня уже затекли ноги, а пальцы начала сводить судорогой, как сидящую напротив к а ч н у л о и девушка беззвучно завалилась на бок. Едва успел подставить ладони поймать ее голову, прежде чем она ударилась о камень. Затем уложил потерявшую сознание Маю поудобнее, разместив ее голову у себя на коленях. Снял перчатку с левой руки и монотонно поглаживая ее волосы, принялся напевать единственную известную из ЗАО колыбельную. Мои пальцы касались ее волос, и каждое такое прикосновение отзывалось внутри меня ноющей, тягучей болью, болью не физической, моральной. Умный человек на моем месте, наверное, что-то сделал, или по крайней мере не тратил бы время зря, а анализировал сегодняшнее утро. прошедшие переговоры с рыцарями, поступок Крикса, причину отсутствия Тучонга в стенах обители. Но то умный, а я просто сидел, гладил волосы Майи, и с каждым движением во мне умирала небольшая частичка души из тех, что о т в е ч а е т за сострадание, сочувствие, прощение. В течение времени, а точнее наше восприятие его, довольно странная штука. Иногда минуты тянутся как часы, а бывает, что часы пролетают будто секунды. Вот и сегодня солнце поднималось все выше, а я сидел на одном месте, держа голову девушки на коленях, и совершенно не чувствовал полета минут. Спроси у меня кто-то, сколько сейчас времени, и я бы затруднился с ответом. Поэтому мне сложно сказать, как долго Майя спала. Принесенный и поставленный рядом с нами монахом чайник давно остыл, и за все это время нас больше никто не тревожил. Ни один из послушников не поднимался на площадку, не выглядывал за изгибы лестницы. Солнце уже было довольно высоко, когда р е с н и ц ы май дёрнулись. Я убрал ладонь от ее волос, в остальном же не изменил своей позы. Девушка еще пару минут лежала, притворяясь спящей, прежде чем открыла глаза. В очередной раз за сегодня почувствовал себя бесчувственной сволочью, когда ее взгляд вместо моих глаз уткнулся в непроницаемый щиток затемненного стекла мотошлема. Неправильно это, но ничего не могу поделать со своей паранойей, даже в такой важный момент никак не переступить через нее. Несколько секунд взгляд Майи скользил по непрозрачному забралу, после чего девушка дернула с ь и резко села. От этого быстрого движения у нее, видимо, с фило ногу, что и не мудрено, столько-то времени пролежать в не самой удобной позе, да еще и на камнях. Шипение, сорвавшееся с ее губ, вследствие неожиданной боли прогнало остаток сна. Размяв пальцами щеколотку, девушка поправила волосы и дернув плечом, игнорируя мое присутствие, потянулась к чайнику. Наполнила пиалу холодным чаем. И сделав большой глоток, при этом явно не чувствуя вкуса, встала на ноги и подошла к краю площадки. Порыв морского бриза разметал ее прическу, но она этого не заметила, продолжая молча стоять и смотреть на залив. Я не мешал ей давая собраться с мыслями. Да и по правде все заготовленные фразы куда-то вылетели из моей головы. Взрослый умудренный опытом мужчина в облике малолетнего парня. Просто сидел на камнях и не знал, что сказать. Удивительно, так как еще несколько минут назад в моей голове рождались десятки вариантов того, как же начать разговор, а сейчас их нет, пусто. Спасибо. Простое слово разрушает тишину. А она все же молодец, реально молодец, сумела взять себя в руки, никакой истерики, никаких обвинений, простое спасибо. Оценила ситуацию пришла в себя, и заговорила только тогда, когда взяла под контроль свои мысли и чувства. Такой сдержанности нет даже у многих битых жизнью мужиков. Поднимаюсь на ноги и подхожу к девушке. Всего несколько шагов, а успеваю себя одернуть от желания подойти и приобнять ее за плечи. Этот жест сейчас будет очень неуместен. Он скорее не преободрит, а приведет к обратному эффекту. В итоге просто встаю рядом в полуметре справа. Безоблачное небо, игра солнечных бликов на морских волнах, белоснежные паруса у горизонта. Вся эта красота проходит мимо моего сознания. Надо что-то сказать, ответить на ее спасибо. Понимаю, мое молчание далеко не лучший выбор в данной ситуации, но все, что приходит на ум, еще хуже. Майя приложила ладонь к своему горлу, а затем спросила. Это пройдет? Нет, полностью никогда. Не знаешь, что ответить? Отвечай честно. И дело тут вовсе не в слове. Острота потери притупится, и со временем станет легче дышать. Но иногда даже через много лет ты будешь просыпаться в холодном поту, проживая эту ночь раз за разом. Резкий вздох мне ответом. Через много лет, после еще одной минуты молчания произносит девушка рыцарь. Я столько не проживу, да и, наверное, никто из нас не доживет до старости. Усмешка, мелькнувшая на губах, вовсе ее не портит. Затем она резко поворачивается ко мне. Как вы догадались искать меня здесь? Я не говорил, что искал тебя. Мой голос спокойно, даже немного отстранен, что усугубляется закрытым шлемом. Такой ответ явно не то, что она рассчитывала услышать, и на ее щеках проявляется румянец смущения. На самом деле подобное переключение эмоций полезно, хотя своими словами я и не рассчитывал на такой результат. Ясно. Протяжно на выдохе почти шепчет Майя, вновь поворачиваясь к морю. Не думала, что такому как вы, маэстро, требуется поддержка наставника. Почему? Ну, вы, кажется, мне начинает нравиться вызывать у нее смущение. Старый? Я этого не говорила. Слишком быстро и почти с криговоркой тут же отвечает Майя, и мне сразу понятно, что именно это она и имела в виду. Вполне понятно, когда для девушки или юноши в о с е м д ц а т и лет кто-то выглядящий за сорок кажется глубоким стариком. Разумеется, меня совсем не задевают ее слова, но я показываю немного иное, тем самым нелепостью сложившейся ситуации переключаю Вектор ее внимания с недавней трагедии. из переполняющего ее чувства потери. Конечно, подобное получается только частично, но даже это уже успех. Правда, успех мимолетный. В следующую секунду на нее вновь накатывает, и лицо девушки бледнеет еще больше. Он же так и не появился, да? Не знаю, кем был для Майи настоятель данной обители, но явно кем-то большим, чем просто куратором Рейгов от клирикалов. Впрочем, о подобном нюансе я догадывался. Именно поэтому и пришел именно сюда. Прежде чем подбираю подходящие слова, девушка-рыцарь сжимает кулаки и резко поворачивается ко мне. Почему вы столько времени потратили на меня, маэстро? Сколько я была в отключке? Часа два? Она пытается буквально пробурить взглядом затемненное стекло лицевого щита к моего шлема. Неужели у вас не нашлось более важных дел, особенно в такое утро? Позволь мне самому решать, что для меня важно, а что нет. Как можно более спокойным и даже миролюбивым тоном отвечаю на эту неожиданную вспышку агрессии с ее стороны. Я важна? Горькая усмешка на бледном лице девушки выглядит даже немного пугающей. Я ничтожество. Сказав это, Майя опускается на колени. Ее сжатые кулаки упираются в камень парапета. Различные варианты разговора крутились у меня в голове, но к подобному повороту я оказался совершенно не готов. Знаете, как я провела эту ночь? Ринулась искать виноватых, или побежала т р я с т и местные кланы крыс, как-то помогла другим рыцарям, или, возможно, оказала содействие полиции или спецслужбам в поисках по горячим следам? Ее шепот полон скрытой злости и осуждения. Нет, нет, нет! Я сбежала, просто сбежала, забилась в темные углы о и рыдала, как восьмилетка. Четыре часа с л е з и жалости, а затем я пришла сюда, надеясь найти. Она глубоко вздохнула. Нет, не ответы, а всего лишь утешение. А потом пришли вы, и что я сделала? Помогла вам? Снова нет. Отключилась как соплячка, потратила ваше время. Я, я. Она сбивается и з а м о л к а е т Только ее ладони бледнеют еще больше. Почему в прошлой жизни я работал помощником о п е р а т о р а а не психологом? Но ну, не знаю, как утешать девушек в подобных ситуациях. Сказать ей, что для меня огромное облегчение, узнать, что она не ринулась мстить и не пролила невинной крови. Это будет, конечно, правдой. Но насколько подобная правда будет уместна в данный момент? Крикс вступил в р и с в присев рядом, сообщаю ей одну из последних новостей, будто делюсь сплетней, игнорируя ее последние слова. Что? Брови Май и взлетают, а глаза широко раскрываются в удивлении. Да и я тоже, п о ж и м а ю плечами, будто это не очень важный элемент. Вы, кажется, у меня получается перевести вектор внимания девушки с жалости к себе на что-то иное. Да, так получилось, но это мелочь по сравнению с тем, что дальше сотворил Крикс. А? Он оказывается клановый, считался наследником к о р с и к а н с к о г о клана, но не прошел инициацию и сбежал из дома. Но откуда? Откуда я знаю? Он сам это сказал, когда появился перед толпой и показал свое лицо, став тем самым открытым рыцарем излома. Чего? Мне повезло. Совершенно случайно я нащупал именно ту тему, которая позволила вывести девушку из той глубины с а м о б и ч е в а н и я в которую она себя погрузила. Не торопясь, как можно подробнее, акцентируя внимание на деталях, пересказал ей все, что происходило сегодня ранним утром на крыше здания Ризва. Намеренно вел свой рассказ так, чтобы провоцировать девушку на уточняющие вопросы, и подобный подход сработал. В конце моего повествования Майя уже не только поднялась на ноги, но даже прохаживалась вдоль парапета, иногда взмахивая руками, когда какой-то момент казался ей особенно удивительным. На ее щеках даже начал проступать румянец, сменяя собой нездоровую бледность. Уже заканчивал рассказ, когда на площадке появились четыре молодых послушника. Они зашли тихо и в полном молчании принялись развешивать восточные колокольчики на шесты. которые находились по периметру медитативного круга. Юные монахи, самому старшему из которых было лет меньше, чем Майя, занимались своим делом, не обращая на нас ни малейшего внимания. На их лицах застыло какое-то отрешенное, но в то же время скорбное выражение. Рука девушки нашла мою ладонь и вцепилась в нее, подобно тому, как утопающий хватается за спасательный круг. А ее губы прошептали: «У меня плохое предчувствие». с ж а в в ответ ее руку, киваю. Я, конечно, далеко не эксперт в местных религиозных обрядах, но даже того, что хранила память изао, мне хватило, чтобы заметить сходство действий послушников с началом ритуала прощания. Больно характерная форма и специфический немного заунывный звон, издавали на ветру колокольчики, которые молодые монахи развешивали на столбах. Взмахнул свободной рукой, привлекая внимание послушников. Но те проигнорировали мой жест, продолжая заниматься своим делом в полном молчании. Пойдем, найдем того, кто ответит на наши вопросы. Сказав это, я буквально потащил Майю, которая так и не отпустила мою ладонь за собой. Спустившись по извилистой лестнице, мы почти сразу заметили того самого монаха, который приносил нам чайный набор. Седой служитель стоял под ветвями старого вяза. И шепотом что-то объяснял паре послушников. Заметив мой призывный жест, он отослал их и направился в нашу сторону. Но не успел он сделать и пары шагов, как раздался звук привратного молотка. "Пойдемте со мной", кивнув нам, монах развернулся и направился к воротам храма. Как бы мне ни хотелось задать ему несколько вопросов прямо здесь и сейчас, но его поведение и тон ясно показали, что следует немного подождать. К тому же спорить с видящим вообще затея не из лучших. Видимо, м а й пришла в голову схожая мысль, и мне даже не пришлось т а щ и т ь ее за собой. Подойдя к храмовым в р а т а м больше напоминающим небольшую калитку, видящий, не спрашивая, кто там или что-то похожее, просто распахнул створки, и его спина согнулась в почтительном поклоне. На узкой тропинке, что начиналась за воротами монастыря, в расслабленных позах стояли пятеро. Очень колоритная группа. Впереди статный, очень высокий для азиата мужчина средних лет с длинными волосами, собранными в хвост. Одет он был в темный деловой костюм свободного кроя. За ним, буквально подпирая, два похожих как близнецы приземистых крепыша, оба налысы выбриты, да и взгляд у них чем-то похож — въедливый такой, пристальный. Одеты они в оранжевые тоги и совершенно неуместные к такому одеянию беговые кроссовки. Четвертый же худощавый европеец, скорее всего португалец или испанец, несмотря на жару, он в косухе кожаных штанах и высоких сапогах. Группу замыкает девушка лет двадцати, миловидная в короткой юбочке и довольно вульгарной майке в обтяжку, которая, скажем так, многое подчеркивает и выгодно выделяет. д е в а стоит расслабленно, опираясь на длинный черный тубус почти в ее рост, и делает вид, будто она сюда случайно зашла. Первым мгновенным взглядом, окинув эту группу, я останавливаю взор на золотом медальоне, который красуется на груди высокого мужчины. По моей спине непроизвольно пробегает холодок страха, и приходится приложить заметные усилия, чтобы удержать себя от бегства в излом. Майя, видимо, чувствует то же самое; ее хватка становится еще более крепкой. Любой, кто хотя бы пару раз смотрел местные киноленты, посвященные тематике Востока, без труда узнает в этом медальоне ладонь б а д х и т х а р м ы опознавательный знак карательного отряда боевых монастырей Востока, аналога западного инквизитория. Кажется, я даже приблизительно не представляю, в какой клубок интриг ввязался.